Глава четвертая. 247-й день после вспышки. «Я иду за тобой, императрица». Очнувшись, я тут же вскочила на ноги. Смерть проник в мои сны и мысли. Я ощущала его присутствие в голове. Это чувство было похоже на одержимость. Сон казался настолько реальным что я прижала руки к животу в поисках оставленной мечом раны. В памяти всплыли черты красивого лица смерти. Во сне он показался моложе, а его черная броня древнее. Может, это было лишь воспоминание об одной из предыдущих игр? Дуновение ветра прогнало прочь мысли о смерти. Я подняла голову и с беспокойством осмотрелась по сторонам. Я осталась одна в лаборатории, рядом с разлагающимся трупом, От обстановки и моего кошмара мне стало не по себе. «Одевайся, Хеви!" крикнула Селена. Она сбежала вниз по лестнице и швырнула мне под ноги водонепроницаемый рюкзак. «Быстро!» «Что происходит?» Я присела, порылась в вещах и обнаружила темно-синюю парку, джинсы, толстые носки, несколько футболок и комплектов нижнего белья, а еще кожаные ботинки на шнуровке. И все это подходящего мне размера. На дне лежали футбары MyDay, сухой паёк и энергетики, своего рода апокалиптический ланчбокс, примечание. Футбар My Day. Герметично упакованная высококалорийная пища, произведенная компанией MyDay Industries, которая предназначена для использования в чрезвычайных ситуациях. Ее не требуется разогревать или разбавлять водой, и можно употреблять на ходу. Конец примечания. Пока я стягивала изодранную футболку, Селена вела меня в курс дела. Бэгмены скрылись, но Мэтью сказал, что к нам приближается компания арканов. «Карты тянутся к месту убийства, как я и предсказывала», — самодовольно добавила она. «Какие карты?» «Башня», «Суд» и «Мир». «Первых двух я видела в битве, которую показал мне в видении Мэтью», Даже если бы я участвовала в игре, не хотела бы столкнуться с ними, ведь мои силы еще не восстановились после вчерашнего. «Ты слышала призывные крики?» — спросила я. Неужели я проспала их? «Еще нет. Думаю, они пока слишком далеко. Мы обшаривали запас алхимика. У этого ублюдка есть все, когда Мэт начал бормотать что-то о подавлении сигнала. Тебе это ни о чем не говорит?» Я покачала головой. Он сказал, что карты приближаются очень быстро, и в запасе у нас меньше часа. Так мы успеем ускользнуть? Интересно, хватит ли мне времени, чтобы сушить дубы, или они станут моим прощальным подарком реквиему? ему? когда Селена кивнула, я спросила, а почему ты так стремишься избежать столкновения с ними? Она уставилась на меня. Потому что сегодня мы проиграем. Хорошая причина. Она подняла ламинированную карту юго-востока, которая была частично изъедена кислотой. «Я собираюсь распланировать наше отступление из этой долины», и она побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, словно газы. Я стянула то, что осталось от моих джинсов, и с облегчением заметила, что кожа зажила» а затем надела новую пару, которая, как, впрочем, и всегда слишком плотно обтянула мою задницу, затем подвернула штанины и зашнуровала ботинки. По крайней мере, они подошли. Напоследок, окинув взглядом подвал, я закинула рюкзак на плечо и поспешила наверх. Я нервничала, но не из-за опасности столкнуться с Арканами, а перед встречей с Джексоном. «Интересно, как он поведет себя сегодня?» «Как жаль, что мне снился не он, а смерть!» Утренние сумерки не могли скрыть раскиданную повсюду мебель и лужи слизи, отчего обстановка казалась еще более причудливой. А сквозь я, еще и в крыше дыру на меня капала вода. Тонкие полоски облаков плыли мимо тусклого солнца, серая дымка казалась такой необычной, ведь последние несколько месяцев мы видели либо голубое небо, либо жестокие песчаные бури. Но я вспомнила предсказание Мэтью, что в дождь мы станем слабее, а наши враги сильнее. Пока Селена изучала карту, остальные арканы распихивали запасы по рюкзакам. Я заметила на Мэтью новое пальто. Как хорошо, ведь он так нуждался в теплой одежде. Правда, его украшали темные дырки от пуль, которые стали причиной гибели предыдущего хозяина. Я подозревала, что пальто отыскал Финн. Неужели маг пытался таким образом извиниться за свой обман? Несмотря на мою злость, на него я решила, что у парня благородное сердце. Но где же Джексон? Я запаниковала и стала задаваться вопросом, не бросил ли он нас. Конечно, он не ушел бы от меня по-английски. Не после всего, через что мы прошли. Для меня есть только ты. Когда я собралась было поинтересоваться, где он находится, Сирина объявила. Город расположен в долине, окруженной горами. С двух сторон они слишком высокие, и через них невозможно перебраться, а с той, где, возможно, живут каннибалы. Финн сглотнул. Ему однажды пришлось столкнуться с каннибалами. Мэтью почувствовал его беспокойство и похлопал по плечу. «Тихо, тихо!» Селена продолжила. «Мы можем выбраться отсюда только через узкий проход. Если мы выскользнем до появления других арканов, то отправимся обратно на юг, к лачуге Финна». «Заманим смерть в нашу нору и уничтожим его на своем поле. Силы Эви будут работать лучше, если она сможет зарыться в землю и подготовиться». Фин потер лицо. «Думаешь, я приглашу тебя в свою берлогу, Селена? Мы покинем этот город порознь. Справимся и без тебя». Она засунула карту в рюкзак. «Послушай, ты, коварный кусок дерьма, Эви наш козырь. Я пойду туда, куда пойдет она». Козырь все еще собирается отыскать бабушку, — перебила я ее, — и поэтому направляется к внешним отмелям. Я осмотрелась. А где Джексон? Эфин застегнул рюкзак Мэтью. Э, Джек дал Деру, пока мы спали, — с виноватым видом произнес он. Он ушел, Эви. Не карта, — сказал Мэтью. Ему было некомфортно с Джексоном, который не относился к Аркану. Ушел навсегда? Нет, я отказывалась верить, что он бросил меня, не попрощался. Как ты совсем недавно бросила его, прошептала моя совесть. Селена закатила глаза. А чего ты ожидала? Джей Ди видел тебя в образе императрицы, этого магазинчика ужасов. Думаю, он понял, мы не люди. К тому же он слышал, что мы под прицелом у смерти. На его месте я бы тоже бежала как можно быстрее. Это было честно. Удивлена, что ты не последовала за ним. Если бы я нравилась ему, то попросила бы сбежать со мной, призналась Селена, хоть и понимая, что союз с тобой единственное, что поможет выжить. Полагаю, он не вернется? — спросила я Мэтью. Тот смотрел в облачное небо. Ему стоит попрощаться. Я глядела двор и увидел оставшиеся с ночи тела убитых бэкманов. Джексон вытащил из их черепов свои стрелы. Такой же практичный, как и всегда, Каджон. Глаза у меня заслезились, но я постаралась, чтобы на лице не отразилась ни одна эмоция. В любом случае, это к лучшему. Я ненавидела бы за то, что он ушел. Ему с нами не место, его место со мной. Неужели я больше никогда его не увижу? От этой мысли стало больнее, чем от удара мечом в живот. «Если Джек где-то неподалеку, не пострадает ли он от других карт?» Спросила я. Мэтью покачал головой. «Не аркан. В отличие от нас. Это означало, что мы в опасности. Мне следовало отбросить мысли о Джеке и придумать, как выбраться отсюда». «Итак, Эви, что нам делать?» Финн посмотрел на новые часы. «Меньше чем через сорок пять минут к нам пожалуют гости!» Он смотрел на меня так, словно я предводитель, и он послушается любого моего приказа. И мне это понравилось. В прошлом никто не интересовался моим мнением. «Мы выскользнем из города через угольное ушко», — сказала я. «Но перед этим мы должны договориться не причинять вред друг другу и сделать все максимально быстро». Селена и Финн смирили друг друга сердитыми взглядами. «А какие у нас варианты?» — спросила я. «Предположим, мы возвращаемся к Фину, и там появляется смерть. Затем мы как-нибудь убиваем его, и что потом? Устроим пятиминутный перерыв, чтобы отпраздновать победу, или сразу накинемся друг на друга?» Они по-прежнему сомневались, поэтому я добавила. «Мэтью как-то показал мне альянс из трех арканов, и их битву со смертью. Они явно готовились к этому, не раз сражались вместе и хотели победить». Они бы никогда не навредили друг другу, а значит, как-то собирались выйти из игры. Я повернулась к Мэтью, верно? Он не стал отрицать, просто сказал: Играй по правилам. Обыгрывай правила, в борьбе ты дерзкая. Так и есть, согласилась я. Нам предстоит сражаться, но это не значит, что мы должны убивать друг друга. Если мы создадим альянс, то сможем избежать этого, и на наших руках не будет отметок. Кроме моей. Ты сможешь придерживаться правил? Спросил Селену Финн. Если придумаем, как выйти из игры, то я никому не причиню вреда, ответила она. В противном случае, возвращаемся к Альянсу, выбей из игры смерть. Мы с Финном переглянулись. Это все, чего мы сможем от нее добиться. Он постучал по часам. Времени мало. Это означало, что я оставлю здесь свои деревья. Не за что, Рэкви. Хорошо. Первое решение нашего альянса — бежим. Фин и Селина подхватили свои рюкзаки, словно исполняли приказ. Я взяла Матью за руку и поспешила на улицу. Ты видишь, насколько далеко другие карты? Мы выбежали на крыльцо туда, где я прикончил алхимика. Но здесь не осталось и следа его крови. Наверное, бегманы вылезали доски начисто. «Ты должна остаться и сражаться, императрица!» От одной только мысли меня затошнило, а ноги стали ватными. «Мы убегаем, милый. Так будет безопаснее для тебя». «Надеюсь, ты боишься, злишься и грустишь, пока идет дождь», — серьезно произнес он и распахнул карие глаза. «Мэтью, ну почему ты это говоришь?» Я бросила на него обреченный взгляд. «Неважно. Поговорим об этом позже». «Смерть наблюдает. Ударь первый или прими удар», — продолжил он. «Но даже с полным арсеналом я не была уверена, что смогу убить смерть. Он рассечет мечом ветви и лозы. Броня защитит его от моих шипов и когтей, как во сне. И сейчас, когда энергия императрицы была на нуле, я бы не поставила на свою победу». «Одна угроза за раз, хорошо?» Мы застыли на середине двора, когда прозвучали призывные крики арканов. «Смотрите в небо, ребята, я нанесу удар сверху. Я наблюдаю за тобой, как ястреб». Я слышал их прежде, и в видениях Мэтью показал мне, кто их выкрикивал. Первый голос принадлежал карте башни, Джоулю. Второй — Гавриилу, карте суда, парню с крыльями. Дерьмо, это происходило на самом деле. «Мэтью, ты сказал, у нас есть час в запасе». «Меньше. Меньше часа!» «Они уже в долине», — Селена нахмурилась. «Если мы слышали их призывные крики, то и они слышали наши. Теперь мы не сможем пробраться мимо них. Проход слишком узкий». «Неужели мы вчетвером не сможем одолеть двоих?» — спросил Финн, но тут же раздался еще один призывный крик. «В ловушке моей ладони!» О, такого я еще не слышала». «Кто это?» Тесквин. Карта мира». «Одна из элементалей. Эфир танцует по всему миру», — ответил Мэтью. Примечание. «Элементаль. Мифическое существо, связанное с одной из пяти стихий. Вода, огонь, земля, воздух и эфир. Считается, что к последнему элементу относятся тонкие тела человека, такие как чувства, разум и душа». Конец примечания. «Я бы все отдала за кольцо с дешифратором». «Какие силы у Тесс...» «Невидимость, левитация, управление временем, телепортация, астральная проекция...» Он вдохнул и открыл рот, чтобы продолжить, но я перебила. «Ладно, ладно. И что нам делать?» «Этот Рео идет за тобой. Джоуль хочет убить тебя, хочет досадить смерти». И в этот момент мы услышали голос жнеца. «Я заберу жизнь императрицы. Подчинитесь, и я не убью вас». «Пока что». «Почему это Джоуль так взъелся на Эви? И почему это так колышет смерть?» — поинтересовался Фин. О видении, которое показывал мне Мэтью, смерть убил...» «Каланте, девушку Джоуля», — объяснила я. «Она была картой умеренности. Это ошеломило Джоуля. Башня, суд и умеренность создали тот альянс, про который я говорила». Селена достала лук. «Если Джоулю нужна Эви, ему придется одолеть меня!» о, «Как странно, что теперь Селена защищала меня!» «Интересно, о чем именно Мэтью говорил с ней?» «Что насчет сил?» «У тебя не есть у меня на исходе», — сказал Финн. «У меня лишь одна стрела». «Может, устроим ловушку?» — предложила Селена. «Сберечь и сойтись», — пропищал Мэтью. «Эх, послушайте себя!» Я сжал пальцами. «Мы не станем с ними бороться. Раз уж встречи не избежать, попытаемся заключить альянс. Тогда нас будет семеро против смерти. Джоуль сильно его ненавидит, мы можем это использовать». Селена посмотрела на меня так, будто я сошла с ума. «Или Джоуль прикончит нас всех, получит отметки и силы, чтобы самому убить жнеца. Мы говорим о башне, о серьезном игроке». Как бы мне не хотелось признавать это, сказал Финн, но Селена дело говорит. Наша сила на исходе. Если попытаться завербовать их сейчас, то покажется, будто мы упрашиваем сохранить наши жизни. Мы должны нокаутировать их, а уж потом предложить объединиться. Они были правы. Наш альянс напоминал мою группу поддержки. Нам приходится притворяться крутыми, чтобы другие захотели присоединиться. Мэтью, нам нужна твоя помощь. Что делать? «Посмотри на мои новые кроссовки!» Он поднял ногу. «Финн сказал, я теперь как сутенер!» А потом нахмурился. «Это хорошо?» «Да, да, но...» Он позаботился обо мне, когда ты бросила меня. «Господи, это чувство вины!» «Я решила, что с Финном тебе будет безопаснее, чем со мной!» «Ты же знаешь, насколько сложно добираться до побережья, — выпалила я!» Я верила в это, до того, как поняла, насколько смертоносной могу быть. «Опасная императрица! Я понятия не имела, что Джексон притащит тебя сюда. Он пришел за мной, потому что хотел быть рядом, пока не увидел, кто я такая. Милый, постарайся. Пожалуйста, сосредоточься. Что нам делать?» «Сражаться до смерти». «Черт побери, Мэтью!» Селена схватила меня за предплечье. Ты хочешь, чтобы я исповедовала чепуху в духе «Занимайся любовью, а не войной?» Так убеди меня, что это возможно. Даже если у тебя нет сил, чтобы разгромить их, постарайся хотя бы выглядеть так, чтобы они не догадались».